Глава 16. Пропажа леди Астор во время охоты наделала шума. Заодно открылось то, что лис выпустили не случайно. Егерю было заплачено. Несколько дорогих охотничьих коней переломали ноги. Пара дам и кавалеров серьезно ушиблись, а защитники леди Астор быстро выяснили, кто нанял недотепу и... Его величество с удовольствием наблюдал за тем, как герцог и граф раскатали в блинчики трех представителей семьи Аленвиль. Мужчинам пришлось драться за глупость своих женщин, а после ее величества приказало леди Аленвиль, ее дочери и невестке, удалиться от двора на 10 лет. Большего наказания трудно было придумать. Позже охотники вернулись в столицу, оставив на месте шатер герцога Гриза. Королевский конюший и его друзья остались, чтобы продолжить поиски. Однако буквально на следующий день поднялся ледяной ветер, сбивающий нюх собакам. Потом ударил мороз, покрывая пышные сугробы ледяной корочкой наст, а следом заволометель. Мужчины сидели в шатре, не имея возможности высунуть наружу нос, и проклинались зиму, охоту и семейку Аленвиль, опасаясь получить дурные вести. У каждого щемилось сердце, и где-то билась мысль о том, что в такую непогоду леди не могла выжить в одиночестве. Возможно, где-нибудь под сугробом раскинулись лавандовые юбки, сбережённые серебряной тесьмой и драгоценный кожаный доспех. Растаскивают по оврагам голодные волки. Через десять дней король прислал нарочного с приказом возвращаться в столицу. Ледяастер была объявлена погибшей, и виконт Фрей вывесил на своем особняке родовой стяг с черной лентой. В поле остался только барон Триан с завидным упорством. Полоэль в пять запядью объезжал королевские угодья, отыскивая следы леди Астер. В какой-то момент Грег поверил, что прекрасная как сон леди Фрей умерла. Нет, не так. Он позволил себе в это поверить. После чего сел в своей палатке в позу скорби и воззвал к великому лесу. Вообще будучи полукровкой, барон Триан Не должен был иметь связи с великим лесом, во всяком случае так считали эльфы. Но настоящий отец барона, эльфийский целитель, бунтарь, посмевший заделать ребенка человеческой женщине, считал, что все это предрассудки, что связь с великим лесом есть у всех, в ком течет хоть капля крови его детей. Просто полукровок убеждают, что они не могут связаться с лесом и те не связываются. В общем, Грега еще совсем мальчишку, даже по человеческим меркам, эльф научил медитировать и ловить зелёную ниточку, которая тянулась к нему от леса. Теперь же, с разодранной душой, с израненным сердцем, полуэльф просто рухнул в зелёное облако и воззвал о помощи. Великий лес медлителен и важен, как его дети. Что ему до милоч едва людей? Но полукровка почти свой, только горит ярче, чем настоящие эльфы. Его эмоции веселят древнее существо, заставляя чувствовать себя живым и могучим. Наверное, поэтому лес отозвался, и вокруг Грэга заклубился туман. А потом из густой, почти молочной смеси полетели в первый миг барон подумал, что в его палатке пошел снег, но снежинки порхали в воздухе, не думая таять или приземляться. Тогда он подставил ладонь и с удивлением рассмотрел крошечных, похожих на снежинки мушек. Было непонятно, как такие пушинки летают. Возможно, их носит ветер. Но в палатке ветра нет. Потом от леса пришла волна тепла с пояснением. Эти снежинки разведчики леса. Их нужно выпустить и ждать, пока не найдут леди. А пока стоит приготовить для будущей хозяйки дома стол и постель. Грегори дернулся и открыл глаза. Образы хозяйки дома он пропустил мимо ушей. Ему брак састер не светит. и Ему бы знать, что девица живая благополучна, уже на сердце легче. Открыв клапан палатки, полуэльф выпустил снежное облако в холодное туманное утро. Медитация, оказывается, заняла целую ночь. Едва снежные разведчики разлетелись, барон вышел из палатки и приказал слугам поставить шатер для леди Астер. Утомленные долгими скачками по снегу, люди шевелились неохотно. Однако приказ потихоньку выполняли. Расчистили площадку до мерзлой земли, засыпали лапником, поставили шатер, укрепив его веревки на железные петли, вбитых в землю крючев. Потом застелили неровный от лапника пол шкурами, а поверх уложили ковер. Грег мельком заглянул в жилище и отдал новый приказ стол, кресло, кровать и жаровня. За его отрядом тащился фургон с мебелью, едой и одеждой. Все максимально компактное, складное, собранное из прочного дерева и парусины. Так что слуги быстро заполнили шатер всем необходимым и даже чайный прибор на столик водрузили. Складных жаровин в обиходе было немного, но парочка нашлась. В них насыпали угли из костра, и лорд сам брызнул на угли немного травяной эссенции, чтобы воздух в шатре пах не только снегом и дымом, но и летними травами. Пока хлопотали над шатром, отрядный кошевар приготовил кулеш с копченым окороком и крепкий травяной взвар. Все уселись в кругу огня, поесть горячего, выпить взвару И узнать, зачем тут ставить шатер, если до ближайшей деревушки меньше мили по прямой. Вон, крыша видной дымки. Однако барон молчал, ел кашу, пил отвар, с тем же отстраненно задумчивым видом, с которым жил всю последнюю неделю. Когда в кружке осталось не больше глотка жидкости, да еще с листочками, Грек встал, выплеснул остатки в залу и потянулся за черпаком налить себе еще отвара в этот момент на него мельчиша, налетела белая метель и несколько пушистых снежинок рухнули в костер. люди испуганно вскочили а сам Триан отошел от огня и подставил руки снежинки обволокли его передавая мысли образы они облетели огромную территорию Заглянули в каждый овраг, в каждую прорубь, не обошли вниманием даже окрестные деревушки и нашли. Нашли леди Астер, худую, бледную, простоволосую и в одной рубашке. Леди стояла в низеньком темном помещении, а крепкая деревенская баба кутала ее в тулуп. Можете показать, где это? Проложить путь. Спросил снежинок Грек, стараясь не измениться в лице. Ему казалось, сердце вот-вот выпрыгнет из груди от воскреша веры. Астер жива, жива! Снежинки вспархнули и выстроились цепочкой к той самой деревеньке. "Коня! Не веря себе крикнул Грек, и ему тотчас подвели высокого иноходца в простой сбруе. Вскочив в седло, полуэльф скомандовал трое за мной остальные в лагере и помчался за нитью из снежинок, стараясь только не упасть в рыхлый снег